Глава 34. Разоблачение мифов о печени. Странно, что в наше время печени не воздают должного. В древности она занимала почетное место в рассуждениях мудрецов. Наши предки ассоциировали ее с сильными эмоциями и были не так уж далеки от истины. Вечно страдающая и возрождающаяся печень занимает центральное место в мифе о Прометее, И далее я покажу, что это представление вполне точно отражает реальные процессы. И все же, воззрения прошлого часто кажутся нам наивными. Разве мы не стали гораздо умнее с тех пор, говорим мы себе? Печень и сейчас привлекает к себе некоторое внимание, хотя современные мифы о ней гораздо дальше от истины, чем древние истории. Подчас это не более чем модные веяния текущего месяца, которые далеко не так красивы, как о них говорят их создатели. Подчас их навязывают нам в виде теорий и верований, и мы рассмотрим их подробнее, чтобы ориентироваться в современные мифологии. Полная регенерация клеток каждые 7 лет. Сегодня существует множество теорий о том, сколько времени занимает полное обновление клеток тела. Точного ответа на этот вопрос пока нет. Для науки это такая же тайна, как и процесс преобразования пищи в нашем организме. Такие процессы не поддаются измерению и изучению с помощью современных инструментов. На регенерацию клеток влияет множество факторов, и у каждого человека они разные. Питание, стрессы, патогены, пороки развития, унаследованные или приобретенные токсины, экологические проблемы в каком-то конкретном месте, даже эмоциональная среда окружения человека и доступные ему ресурсы. Это означает, что точное время, за которое замещаются клетки в разных органах, железах, тканях и костях, там, где они вообще могут замещаться, медицина не может вычислить, потому что здесь не может быть никаких стандартов. Исключение из этого правила только одно. Печень. Давайте рассмотрим процесс обновления клеток печени, не признанный пока наукой. Печень — краеугольный камень организма. Огромный валун посреди луга, на котором греются стрекозы. Его невозможно перекатить, толкнуть, сдвинуть или выкорчивать голыми руками, потому что он здесь находится не случайно. Властью Матери Природы и стараниями времени его водрузили на его место на заключительной стадии сотворения человека. Хотя под влиянием ветра, дождя, мороза и солнца он может немного измениться в течение часов, дней, лет и даже веков, В основном его форма остается неизменной. Это состояние покоя характерно и для нашей печени. Отличает ее от валуна способность к обновлению, а роднит твердокаменное упорство, в котором с ней не сравнится никакая другая часть организма. Валун — хранитель времени, это вам подтвердит любой геолог. Если заглянуть в его глубины, можно расшифровать прошлое. Валун не может быть хлипким или нерешительным. Это же справедливо и для печени. Печень – это часы организма. Они не могут отставать. Как судья с секундомером на соревнованиях по бегу или учитель, засекающий время, отведенное на тест, она должна быть надежной. Когда у организма столько разных дел – пищеварение, работа центральной нервной системы, выработка адреналина и так далее, не считая ежедневных испытаний, которым мы его подвергаем, ему нужно быть уверенным, что все идет по расписанию. Печень выполняет функции хранителя времени и мира, и у нее есть свои часы, определяющие периоды обновления клеток, которые указывают правильное время независимо от того, что происходит с организмом и самой печенью. На обычных часах стрелки сходятся на 12. Часы бьют полночь, ланч подается в полдень. Это граница между утром и днем, между концом одного дня и началом другого. В цифре 12 сосредоточен дух времени. Для печени самым важным числом является 9. Оно живет в ядре клеток печени. Девятка отражает зону ответственности печени, обновление клеток – число 3, способность поддерживать жизнь – число 6 и состояние покоя, свойственное в Луну – это цифра 9. В печени живет начало, середина и конец, суть человеческой жизни. Как число 12 на циферблате, цифра 9 объединяет печень в одно целое. В печени заключено больше информации о прошлом, чем в любом другом органе, даже мозге. Она хранит разум предков, который передается от поколения к поколению. И это хорошо, учитывая, что яды и патогены тоже переходят по наследству. Печень наших детей и внуков будет хранить знания наших родителей, бабушек и дедушек, их родителей и так далее глубь веков. Это означает, что мы никогда не сможем стать умнее, чем наша печень. Этот орган – иммунитет от человеческой глупости, потому что в ней копятся данные об ошибках других поколений. По сути, она живет вечно. Печень обладает способностью к обновлению более глубокому, чем у любой другой части организма. И это уравновешивает тот факт, что она не может обновляться целиком. Дело в том, что печень, ваш ревностный защитник, со временем может прийти в плачевное состояние. Со множеством рубцов и пораженных участков, с разрушенными клетками. Ущерб, причиненный ей нашим небрежением, не похож на травмы других органов и тканей. Хотя некоторые участки поврежденной ткани печени могут частично регенерировать, все же сильно деформированные ткани значительному обновлению не подлежат. Именно поэтому число 9 приобретает такое значение и придает печени способность противостоять времени, как тот тяжелый валун. Печень может обновляться по особому расписанию, поддерживающему нашу жизнь. Она соблюдает строгий хронометраж, какого нет у других частей организма. Ваше физическое состояние, ресурсы вашего тела и токсическая нагрузка – эти факторы запускают или не запускают регенерацию других органов а печень обновляется постоянно, и точка. Это так же верно, как и то, что ваш день рождения наступает в один и тот же день. Ваша печень полностью обновляет свои здоровые клетки каждые 9 лет. Как правило, это не один непрерывный процесс, хотя некоторые клетки регенерируют на постоянной основе. Печень обновляет себя по третям, и пика этот процесс обычно достигает примерно за 3 месяца до 3 отметки. В это время обновление идет быстрее всего, и печень в ускоренном темпе занимается капитальным ремонтом клеток. В эти пару месяцев может регенерировать треть рабочих клеток. Через три года процесс повторится в следующей трети печени. У всех людей процесс идет по одинаковому графику. Он включается, когда мы приближаемся к третьему, шестому и девятому дню рождения, и этот цикл будет продолжаться до конца нашей жизни. Это означает, что забота о печени в преддверии дней рождения кратных трём придаст регенерации дополнительный толчок и поможет этому органу начать новую жизнь. Если вы родились преждевременно, можете сделать поправку на пару месяцев. Здесь нужно сделать важное замечание. То, что клетки обновились, не означает, что они теперь чистые. Если вы вовремя не избавились от ядов, новые клетки унаследуют их. Вот почему токсины застревают в печени на десятилетие. И поэтому же нужно регулярно вычищать вирусы и тяжелые металлы. К тому же болезни, повреждения печени и рубцовая ткань не исчезнут через 9 лет сами по себе. Над этим нужно активно работать. Но если вы выберете одобренный вашей печенью образ жизни и с умом примените сведения из этой книги, то однажды цикл обновления оживит и поврежденные ткани. Пусть эти особые даты станут для вас напоминанием и стимулом для дополнительных усилий. С приближением 27, 36, 45, 54, 63, 72 или 99-летия, как и любого возраста, кратного трём, постарайтесь пить больше зеленых соков и воды. Есть поменьше жирного и побольше фруктов. И помните, что курсы спасения печени 369 и утреннее оздоровление печени, описанные в 38 главе, помогут клеткам вашей печени сохранить способность к обновлению и подарят вам хорошее самочувствие. ⁇ Бычья желчь ⁇ Относительно недавно появилась мода запечатывать бычью желчь в капсулы и пить ее при проблемах с пищеварением. Теория выглядит логичной, практически безупречной. Раз у нас проблемы с расщеплением жиров, и наша желчь с этим уже не справляется, то хорошее, крепкое бычье желчь может стать спасительным средством, верно? Неверно. А почему? Потому что человеческая печень ее не любит. Если бы она могла говорить, то сказала бы, «Перестаньте вливать чужую желчь в свой организм». Прием бычьей желчи не решает проблему плохого пищеварения, ведь ваша печень остается все такой же дряблой и застойной. Исконное право и обязанность печени – производить желчи и контролировать ее уровень. Благодаря информации о количестве и составе желчи, печень может программировать и перепрограммировать себя так, чтобы вы жили как можно дольше. Отнять у печени эту функцию – все равно, что отнять у вас право самому определять потребности в еде. Представляете, каково это быть сытым под завязку, но не иметь права отказаться от добавки? Как вы будете себя чувствовать, если вас заставят жевать и глотать, даже если ваш живот готов лопнуть, и вы едва дышите? Примерно в такой же ситуации оказывается ослабленная печень, когда она не может производить достаточно желчи, чтобы эффективно расщеплять жировые радикалы, и ее начинают насильно кормить чужой желчью. К чему бы ни вело снижение секреции печени, Этим неприятностям не сравняться с тем ущербом, который наносит присутствие в организме чужеродной желчи. Бычья желчь для печени все равно, что инопланетянин. Она не биоидентична, хотя исследователи считают ее достаточно совместимой. Просто эти ученые не знают о сотнях химических соединений, содержащихся в бычьей желчи, чуждых нашему желудку, пищеварительной системе и организму в целом. Мы всегда должны помнить, что в научных изысканиях все определяет финансирование. Какую тему ни возьми. Чем больше на нее отпущено средств, тем больше сделано открытий. В области космических путешествий, например, мы ушли бы на световые годы вперед, если бы обладали безграничными средствами. Чем больше ресурсов отдано научному проекту, тем дальше он может продвинуться. Изучение желчи не является исключением. Реальность такова, что никто не собирается тратить сотни миллионов долларов на то, чтобы выяснить, какие химические вещества, присутствующие в желче животных, наносят ущерб человеческому организму и могут разрушить его эндокринную, иммунную или центральную нервную систему, породить болезнь или повредить печень. Эти исследования не будут проведены, потому что за них никто не заплатит. Наоборот, наука уверена, что бычья желчь содержит схожие минеральные соли, и этих знаний ей достаточно, чтобы наладить промышленный выпуск этих биодобавок. Мол, что помогает животному, то поможет и человеку. По правде говоря, концентрация бычьей желчи сильно отличается от нашей, потому что коровы больше и тяжелее нас в несколько раз. Но эта проблема полностью игнорируется, так как уже на одно это исследование могли бы уйти миллионы долларов. Бычья желчь содержит неизвестные науки ферменты, не такие, какие выделяет наша печень. Но этим тоже никто не собирается заниматься, потому что медицина до сих пор не изучила даже человеческую желчь. Капсула бычьей желчи из надежной аптеки, маленькая, как таблетка, способна привести нашу печень в состояние шока. Если в бассейне за неделю поплавает слишком много людей, которые еще и помочатся в него, а дожди разбавят химикаты в воде, в которой и так не хватало дезинфицирующих веществ, она станет грязной и определенно непригодной для питья. Но если вы бросите в такой бассейн немного хлорки, произойдет взрыв. Это дает представление о том потрясении, которое переживает печень от приема бычьей и желчи. Если она стала застойной и дряблой, накопила полные трюмы тяжелых металлов, лекарств, растворителей, ароматизаторов, спреев и красок для волос, выхлопных газов, которыми вы надышались, пока ехали по скоростной трассе, и в эту смесь вы бросаете капсулу с бычьей желчью, да, это слегка шокирует. И дело не в том, что бычья желчь убивает бактерии как хлор. Шок происходит потому, что чужеродная желчь нарушает баланс, который печень пытается поддерживать. Соблюдать равновесие чрезвычайно важно, чтобы хаос внутри отравленной печени не стал хроническим. Этот шок можно сравнить со следующей ситуацией. На работе вы пытаетесь свести воедино пять частей проекта, и тут вам в помощь направляют нового сотрудника, который влезает в ваш компьютер и начинает путать ваши файлы. Когда вы знаете свою работу, вам не нужно, чтобы вам кто-то помогал. Это выводит вас из равновесия, а заодно и рушит весь проект. Точно в такой же ситуации оказывается ваша печень, когда вы глотаете бычью желчь. Чужак прерывает процесс, над которым работает подлинный эксперт. Это разрушает баланс печени. Прием бычьей желчи – это возврат к теории, которая насчитывает уже сотни и сотни лет. Она гласит, что при проблемах с почками нужно есть чужие почки, и вы вылечитесь. С сердцем есть сердце. А если у вас плохая печень, нужно перейти на диету из печенки. И так далее. Теория о пользе бычьей желчи – порождение традиционной средневековой медицины. Но даже если бы она была верной, как вычислить, сколько бычьей желчи следует принимать? Точно узнать это невозможно. Остается лишь гадать на кофейной гуще, потому что медицина не знает даже того, сколько желчи нам необходимо для полноценного функционирования организма. Не говоря уже о том, что наша собственная желчь и ее роль в пищеварении все еще не исследованы. В бычьей желчи содержатся химические вещества, ответственные за функции, не свойственные человеческому организму и аминокислоты, которых у нас нет. Когда вы пьете бычью желчь, полную веществ, использовать которые наше тело не может, они из желудка попадают в 12-перстную кишку, в пищеварительном тракте проникают в кровоток, а оттуда прямо в печень, и теперь она должна переработать кровь, содержащую чужеродные элементы. Почему это плохо? Представьте свою лучшую подругу, с которой у вас давние нежные и доверительные отношения. Вы знаете друг о друге все. И вот, скажем, едете вы с ней в автомобиле и решаете притормозить перед кафе. Ваша подруга идет покупать кофе, а вы ждете ее в машине. И вот она возвращается, открывает дверь, усаживается на пассажирское кресло, протягивает вам стаканчик, но это совершенно другая девушка. Она выглядит и говорит, как ваша подруга, и, кажется, не прочь втереться к вам в доверие, но это абсолютно чужой вам человек, который ничего не знает ни о ваших мечтах, ни о ваших потерях, ни о ваших устремлениях, ничего не знает о вашей жизни. А еще от этой самозванки очень дурно пахнет. И это неестественный запах тела, как после спортзала. Он гораздо хуже, таинственней и ужаснее. Он настолько выбивает вас из колеи, что вы теряете способность действовать, потому что пытаетесь разгадать, что за угроза кроется в этом запахе. Ядовит ли он? Может ли навредить вам? Нужно ли принять какие-то меры? И вы выбрасываете свой стаканчик с кофе в окно, выталкиваете самозванку из машины и жмете на газ. И вы едете по трассе, а запах все еще стоит в салоне, и вы медленно начинаете переваривать произошедшее. Как только к вам возвращается способность соображать, вы понимаете, что нужно вернуться обратно к кафе, где подруга ждет вас на тротуаре. «Где ты был так долго?» — спрашивает она, садясь в машину. Когда вы вынуждаете свою печень поглощать бычью желчь с ее химическими соединениями, несвойственными человеческому организму, она ощущает примерно то же, что почувствовали бы вы, если бы из кафе вышла самозванка. Печень принимает удар на себя, чтобы бычья желчь не повредила вам, что нарушает привычный ход вещей и может довести этот орган до крайности. Печень теряет голову и не может сообразить, что все, что от нее нужно, это подобрать свою настоящую подругу, собственную желчь, которая осталась стоять на тротуаре. Если секреция вашей печени понижается, вместо бычьей желчи ей нужен стакан сока сельдерея. Это поможет ей восстановиться и излечиться. Печень использует минеральные соли из сока как строительный материал, и это помогает ей вырабатывать желчи в нужном количестве. Также печень нуждается в обезжиренной диете. Когда врач обнаруживает, что выработка желчи печенью пациента снижена до минимума, он предлагает выписать бычью желчь, чтобы тот мог продолжать есть жирную пищу. Если честно, то мы всю жизнь сидим на жирной диете, выбирая между горячими сэндвичами с сыром салатом Цезарь с курицей, пиццей и другими похожими блюдами. Очень многие считают, что стоит начать принимать бычью желчь и можно ничего не менять. На деле же миллионам людей больше подошла бы диета с низким содержанием жира. Слушайте главы 38 и 39. Тогда их печень получила бы передышку от бомбардировки жирами, которые часто называют белками. При обезжиренной диете у печени есть шанс успеть вывести яды и восстановить секрецию желчи. Однако сейчас в моде высокобелковая пища, и диета с высоким содержанием жира пропагандируется врачами и СМИ как самый здоровый вариант. Так что люди едят жирную пищу и принимают бычью желчи, не понимая, что тем самым лишь усугубляют проблему. Полезно ли есть печень? Привычка есть печень животных жива и поныне по двум причинам. Во-первых, многим просто нравится ее вкус, и во-вторых, люди верят, что это блюдо укрепляет и исцеляет их собственную печень и способствует восстановлению крови. Люди охотно добавляют печень индейки к фаршу, жарят говяжью и куриную печень и наслаждаются фуагра, деликатесом из гусиной и утиной печенки. Однако употребление в пищу печени животных далеко не так полезно, как считается. Если подумать об этом с точки зрения функции нашей собственной печени, становится ясно, что эта теория – печальное недоразумение. Начать с того, что сейчас на планете Земля очень сложно, практически невозможно, найти действительно чистую и здоровую печень, и это касается не только людей. Даже если представить себе, что животное обитало в чистейшем лесу, и его печень здорова, все равно она наполнена токсинами, которые выделяются в ходе естественной работы организма. Нам кажется, что медведь или олень, жители далеких лесов, должны иметь безупречную печень. Однако это не так. Дикие животные ведут борьбу за существование, а это означает, что их надпочечники постоянно выделяют адреналин под влиянием страха. Так же, как и у нас, их печень работает губкой, поглощая лишние гормоны стресса. И не только их. Этот удивительный, мощный железистый орган удерживает в себе и перерабатывает важные ферменты, микроэлементы, аминокислоты, антиоксиданты и другие фитохимикаты. Так что утверждение, что печенка очень полезна, кажется весьма логичным. Узнав так много о волшебных химических функциях и соединениях печени, вы, возможно, задаетесь вопросом, так можно ли с помощью чужой печени укрепить свою собственную? Ответ, как ни парадоксально, положительный. И все же у этой медали есть оборотная сторона. Ценные питательные вещества, содержащиеся в печени, похожи на сундук редких золотых монет. Изумрудов, бриллиантов и других бесценных сокровищ, зарытые глубоко в землю. У вас есть инструменты, чтобы выкопать их, но вот задача. Поверх клада лежат радиоактивные отходы. Так что, если вы и добудете эти сокровища, радоваться вам придется недолго, Ваша бесценная находка принесет вам смерть. Так выглядит содержимое печени, и сокровища, и вредные вещества. Это все равно, что выпить коктейль из эликсира вечной жизни и смертельного яда. Кроме того, перед нами встает все та же проблема, что и с бычьей желчью. Не все ферменты и химические соединения плоти животных совместимы с организмом человека. Многие вещества из нее не годятся для нас. Наше тело не может расшифровать, пронумеровать, изменить и использовать их. Исключением является жир, его мы можем использовать. Проблема лишь в том, что он, вероятно, содержит яд, потому что жиры печени накапливают токсины. Из всего, что есть в печени животных, мы можем усвоить определенные микроэлементы или, если повезет, некоторое количество антиоксидантов. Этого недостаточно, чтобы уравновесить вред от токсинов, которые наша печень должна будет переработать и собрать, так же как бесполезные, характерные для животных, химические соединения. А это означает лишнюю нагрузку на этот орган. Чтобы получить много полезных веществ, нам следовало бы есть человеческую печень. Конечно, это не рекомендация. С другой стороны, любое сокровище человеческой печени точно так же погребено под отходами, избытком токсинов тяжелых металлов, растворителей, наркотических веществ, пластмасс, различных химикатов, вирусов, бактерий, радиации, ДДТ и его производных, то есть всех пестицидов, гербицидов и фунгицидов. Поверьте, ради этого не стоит становиться каннибалом. Сейчас каннибализм ужасает нас. Однако еще каких-то полтора века назад разные части человеческого тела в том или ином виде использовались в традиционной медицине. Представители альтернативной медицины того времени были против этой практики, но человеческие тела тайно продавались на черном рынке. Это одна из темных страниц в истории науки. Человеческую плоть употребляли, например, так. Кости вымачивали в воде и получали укрепляющее средство, напоминающее бульон. Ели человеческую кожу, чтобы избавиться от кожных болезней. Так же поступали и с остальными органами. Эти тайные обычаи уходят корнями все в ту же средневековую теорию, которую мы рассмотрели на примере бычьей желчи. Что нужно есть те части тел животных и людей, которые болят у вас. Вот почему мы до сих пор верим, что печень есть полезно. И по той же причине некоторые пищевые добавки содержат крошечные частицы органов и желез животных. По замыслу фармацевтических компаний, это должно помочь нашим собственным органам и железам. Этому заблуждению не одна сотня лет, и хотя никого этот способ еще не вылечил, он благополучно дошел до наших дней. Ради собственной безопасности берите пример с хищников. Когда они пожирают пойманную добычу, то избегают есть печень, а оставляют ее стервятником и оголодавшим зверям. Те животные, которым приходится есть печень, весной едят больше побегов и корешков, чтобы очистить свой организм от токсинов. Они поступают так инстинктивно, по зову природы. Нам тоже неплохо бы последовать этому инстинкту. Промывание печени. Идея очистить печень всегда звучит заманчиво. Кажется, чего уж проще – все промыть и наслаждаться здоровой печенью. Но на самом деле эта процедура – настоящая ловушка. Нам не стоит решать за печень, что ей лучше. Это все равно, что думать за другого человека. Вряд ли вам понравится, если вас заставят говорить чужими словами, особенно когда речь идет о важных вещах, которые могут изменить всю вашу жизнь. Я не устану повторять, что принудительная промывка печени всем выходит боком. Возможно, эти слова вас раздражают, и вам нравится эта процедура. Я уважаю ваш выбор. Но не могу забыть и свою задачу – предостеречь вас. Если вы уже промывали свою печень, это еще не конец света. Просто больше так не делайте. Поймите, печень живет своей жизнью, над которой мы не властны. У нее свой собственный отсчет времени. Если ваш начальник задержит вас на работе до полуночи, в день, когда вы собирались уйти в 5, чтобы забрать дочь с музыкальной репетиции, вряд ли вам это понравится, верно? Или вам скажут, что в воскресенье вы по первому звонку должны бросить недоеденный рогалик и недопеченные детям блинчики, одеться и поехать в офис, где вам придется сидеть, пока вы не закончите проект, даже если это случится в 2 часа ночи. И при этом вы должны ежечасно выдавать начальству кипу рабочих бумаг и показывать высокие результаты. Ничего не напоминает? Примерно так же чувствует себя ваша печень, которую вы против ее воли прочищаете, полностью нарушая ее естественный график. А вы в это время каждый час навещаете туалет в поисках мифических камней. Впрочем, к камням мы вскоре вернемся. Есть много методик очищения печени, желчного пузыря или их обоих, однако все они очень жестко действуют на печень. Чего больше всего боятся родители подростка? Что он угодит в лапы наркодилера. Мы не хотим, чтобы ребенок оказался во власти человека, который видит в нем лишь источник доходов, а до самого ребенка, его талантов и жизни ему и дела нет. Нам следует также защищать и свою печень. Очищать печень и желчный пузырь нужно в согласии с их природой. Если же вы попытаетесь плыть против течения и начнете непродуманные промывания и чистки, печень перехитрит вас. Думаете, вы умнее своей печени? Быть такого не может. Вам никогда не превзойти ее. И не потому, что вы глупы. Я вовсе не пытаюсь поколебать вашу уверенность в себе. Просто никому из нас не дано быть умнее своей печени. Она не позволит вам одержать верх. Ею невозможно командовать. Печень сама по себе и программисты и мозговой центр. Если ее принуждать, она дает сдачи и начинает хуже работать. Будете настаивать, она будет работать еще хуже. Продолжите в том же духе, и печень переключится на резервное питание и будет ждать, когда вы перестанете заниматься ерундой. Она временно прекратит очищать себя, чтобы нормализовать свое состояние и восстановить гомеостаз. И пока вы не остановитесь, она не сможет перевести дух и вернуться к своим функциям. Случалось ли вам слишком сильно настаивать так, что оппонент начинал протестовать, и вам приходилось менять тактику? Это тот самый случай. В вашей печени хранится древняя информация о том, что произошло задолго до вашего появления на свет. Не забудьте, печень знает о вас больше, чем вы сами о себе знаете и помните. Она видит вас насквозь, потому что ей приходится регулярно спасать вашу задницу. То вы умяли жирный гамбургер, то выпили кружку пива на корпоративной вечеринке. Эта память ей нужна, чтобы защитить вас. Она знает, как вы вели себя, позволяли ли себе лишнее или все делали правильно. И если вы пытались одним махом вымыть из нее токсины, она помнит это. Нам нравится мысль разом покончить с проблемой. Мы надеемся вывести весь мусор наружу через кишечник и почки и распрощаться с ними навсегда. Но это так не работает. Однако печень не настолько глупа. Когда мы варварски заставляем ее работать против ее воли, токсины попадают в кровоток, а это прямая угроза сердцу и мозгу. Огромная волна ядовитых отложений и мусора устремляется к сердечным клапанам и желудочкам. С точки зрения печени такой метод нельзя назвать идеальным. И мы расплачиваемся за свое решение нарушениями ритма и проводимости сердца, воспалением, выбросом адреналина. Но нам не до этих симптомов. Мы разглядываем камни в кале. Как я уже говорил, эти камни вовсе даже не камни, а жировые капсулы, образовавшиеся из выпитого залпом масла. Это просто свидетельство того, что организм пытается спасти вас от излишков жира. Подробнее в следующем мифе. Давайте на минуту коснемся промывания желчного пузыря. В 34 главе я предупреждал, что из-за промывания маслом камни могут застрять в желчном протоке, и тогда потребуется срочное хирургическое вмешательство. Есть гораздо более эффективные способы избавиться от камней в желчном. Растворить их. И точно так же есть более щадящие способы прочистить печень, которые работают вместе с ней, а не против нее. Об этом в 38 главе. Камни в печени. Если вы слышали о камнях в печени, то знаете что это невозможно. Бывает, что желчный проток, ведущий из желчного пузыря в пищеварительный тракт, забивается, но эти сгустки выходят из желчного пузыря, а вовсе не из печени. Если бы камни формировались в печени, они забивали бы внутренние протоки, через которые желчь стекает в желчный пузырь, а таких случаев еще не было. Печень слишком горячая, чтобы в ней спекались камни, твердые или мягкие, они образуются в холодном желчном пузыре. Камни в печени помешали бы ей выводить желчь. Желчные протоки вовсе не так велики, как полагают врачи. Если бы вы были хирургом, то знали бы, что по ним не протиснутся и песчинки гораздо мельче камней, которые выходят во время чистки. А если бы камень угодил в воротную вену, он немедленно закупорил бы сосуд или вызвал сердечный приступ. Камни из печени невозможно вывести наружу безопасным образом. Если бы они там образовывались, то застревали бы в печеночных протоках, и люди с больной, отравленной печенью терпели бы страшные муки. Больницы были бы переполнены пациентами, которым нужна была бы срочная операция по удалению камней. И такая операция была бы очень популярной, поскольку хирургия – одна из областей современной медицины, в которой она достигла превосходных результатов. Эта операция стала бы такой же заурядной, как удаление камней из почек. Если вы устроили себе промывание печени и увидели камни в своих фекалиях, знайте, что это всего лишь отходы из пищеварительного тракта, смешанные с маслом, которое вы выпили. А если вы провели процедуру без масла и других жиров? В этом случае каловые массы будут содержать фрагменты пищи, отлипшие от стенок кишечника, смешанные с большим количеством травяной микстуры для чистки. Все это выходит наружу вместе со слизью, и вам может показаться, что вы видите камни. Но это не так. Мода на промывание печени шествует по планете, и это при том, что медики даже не подозревают, как на самом деле работает печень. Ну что ж, никто не совершенен, даже врачи, практики и целители. Всем нам доводилось ошибаться. Сейчас наша задача – поднять себя с пола, стряхнуть пыль и выпрямиться. Не бойтесь расставаться со старыми заблуждениями. Непереносимость фруктозы. Если вы купились на миф о непереносимости фруктозы, то вряд ли сможете вылечить свою печень. Чем больше ядов скопилось у вас в печени, тем более стойкое будет создаваться впечатление, что вы не переносите фруктозу. А на самом деле ничего подобного. Нужно понимать, что лактоза, молочный сахар и фруктоза – это совершенно разные вещи. Вирусы и бактерии, живущие в организме, обожают лактозу и глютен. Если человек носит в себе большие колонии патогенов и не знает об этом, рано или поздно он столкнется с диагнозом расстройства пищеварения, например, ему поставят диагноз целиакия. Однако при целиакии вовсе не организм атакует сам себя, его атакуют патогены. Лактоза же служит им пищей, и если вы едите содержащие ее продукты, то ваше состояние будет ухудшаться. Из-за бактериальной или вирусной активности у вас может возникнуть непереносимость глютена или лактозы, однако это вовсе не означает, что вы не можете есть фруктозу. Ее нельзя мешать в одну кучу с лактозой, только потому что обе являются разновидностями сахара. Фруктозы и патогены не питаются. На сегодняшний день ученые не могут выделить фруктозу и узнать, что конкретно она делает в организме. Анализы и непереносимость глюкозы никогда не отличались точностью, и, скорее всего, никогда и не будут, потому что они основаны на вере во вред фруктов. Ярлык «непереносимость фруктозы» — это часть нездорового углеводного антифруктового тренда, который лишает людей именно тех продуктов, которые могут им помочь излечиться от хронических болезней. Чтобы восстановить свои функции и защититься от патогенов, печень отчаянно нуждается во фруктовом сахаре. Фрукты лучше любых других продуктов очищают организм от токсинов, что часто принимают за непереносимость. Хронические больные, люди с дряблой, застойной печенью, нередко реагируют на начало детоксикации, кто слабее, кто сильнее. Одно яблоко способно очистить вашу печень, но когда яды покидают организм, они могут вызвать такие симптомы, которые приведут в замешательство и вас, и вашего лечащего врача особенно если ваша диета не предусматривает очистки. Почти все врачи, павшие жертвой веры в непереносимость фруктозы, верят и в диеты с высоким содержанием жира. Это касается даже индивидуально подобранных рационов питания, когда человеку поочередно вводят различные продукты, чтобы посмотреть, не вызовут ли они реакцию. На такой диете кровь переполняется токсинами. Фрукты выводят мусор из печени, и ему оказывается некуда деваться. Кровь не может принять еще и эту порцию. Проявившиеся при этом симптомы называют непереносимостью или неусваиваемостью, и это лишает людей естественного лекарства. Если отказаться от фруктов, человеку станет легче, и симптомы уменьшатся, но это временный эффект, а не надежное излечение. Другая причина, заставляющая людей верить в непереносимость фруктозы, это инсулиновая резистентность, о которой я рассказывал в главах 2 и 15. Врачи не знают, что устойчивость к инсулину вызывают избыток жира в крови и токсичная печень и обвиняют фруктозу. Ученые различают непереносимость фруктозы и ее неусваиваемость. Однако исследования и той, и другой болезни нельзя назвать безупречными. В первом случае врачи списывают все на генетическое нарушение, но ген ALDOB и недостаточность изофермента альдолазы B не имеют никакого отношения к симптомам, которые возникают из-за съеденного кусочка фрукта. Во-первых, изофермент альдолаза б в той или иной степени присутствует у всех нас. Во-вторых, это лишь один из десятков других ферментов и сотен химических функций, которые угнетаются при дисфункции печени. Виня во всем дефицит альдолазы Б, эксперты не разрешают вам есть именно ту пищу, которая может вернуть здоровье вашей застойной дряблой печени и естественным образом восстановить уровень альдолазы Б и других ферментов. Унаследованная непереносимость фруктозы всего лишь теория, и именно поэтому мы говорим о ней здесь, в главе, посвященной мифам. Между прочим, по-настоящему реагируют на фрукты ничтожно малое количество людей, Гораздо чаще проявляется реакция на сладости, даже на обычный сахар. Симптомы, в которых обвиняют фрукты, имеют прямое отношение к непереносимости жира и дисфункции печени. Диагноз «наследственная непереносимость фруктозы» — это наживка и хворостина, подгоняющая вас в выгодном для крупной промышленности направлении, чтобы вы считали, что все дело во фруктовом сахаре и ели побольше жиров. Во всех непонятных случаях врачи обвиняют гены, Но если вы пойдете по этому пути, он уведет вас прочь от исцеления. Что касается неусваиваемости фруктозы, то медики рассуждают так. Если тесты показывают избыток фруктозы в организме, значит, вы не можете ее усвоить. Но они не понимают, что проблема кроется в пищеварительном тракте, переполненном разлагающимся жиром, который не был своевременно расщеплен из-за плохого состояния печени. Когда в такой кишечник попадает кусочек фрукта, он запускает реакцию, похожую на неусваиваемость. Она возникает и потому, что фруктовому сахару некуда деться, ведь стенки кишечника облеплены протухшим жиром, и потому что фрукты пытаются вычистить кишечник и вылечить печень. Врач видит, что вам становится плохо от фруктов, решает, что они вам не подходят и рекомендует употреблять побольше животных белков. А ведь именно они годами истощали ваши запасы желчи, отчего жиры прокисали и облепляли стенки вашего тонкого и толстого кишечника. Если вы будете есть меньше жиров, их содержание в крови снизится, и тогда вы сможете есть фрукты безо всяких последствий. Вы увидите эти изменения в результатах тестов на усвояемость фруктозы, потому что изначально никакой проблемы с ней не было. Печень начнет выздоравливать, наберется сил, станет лучше работать, и ваше общее состояние улучшится, невзирая ни на какие ваши диагнозы. Врачи начинают осознавать, что чем больше человек ест растительной пищи, тем лучше состояние его здоровья, так что новые диеты с заковыристыми названиями становятся все менее жирными. Мы сделаем еще шаг к исцелению, когда преодолеем свой страх перед фруктами и перестанем ограничиваться одним зеленым яблоком или горстью ягод в сутки. Лектиновые волнения. Другой популярный тренд беспокоиться о лектинах, которые якобы плохо влияют на здоровье. Нужно понимать, что хронические болезни как существовали десятки лет назад, так и еще десятки лет никуда не исчезнут. Но когда знаешь причину своих недугов, от них можно избавиться. Я десятки тысяч раз видел, как люди делали это, восстанавливали свое здоровье, даже если находились в самом тяжелом состоянии. И эти случаи не имеют ни малейшего отношения к лектинам. Мы не можем отгородиться от мира и убедить себя, что пока больные не озаботились лектинами, они не поправлялись. Люди, проводящие исследования на эту тему, вообще ничего не знают о тысячах людей, выздоровевших и без этой модной чепухи. Они игнорируют такие случаи лишь потому, что они не вписываются в их представления. Эти горе-ученые делают вид, что до их открытия никто никогда не излечивался от хронических болезней, так им проще строить свою лектиновую империю. Это прекрасный пример полнейшего невежества. Но проблема в том, что из-за него люди отказываются от продуктов, способных остановить вирусы и другие патогены, вызывающие болезни. Лектиновые лидеры не знают, например, что веб является истинной причиной ревматоидного артрита. Они скорее скажут, что артрит возникает из-за картофеля, чем признают, что аминокислота лизин из этого овоща останавливает вирус и не дает возникнуть ревматоидному артриту. Нет, они же убеждены, что при аутоиммунных заболеваниях организм атакует свои собственные клетки и сам себя разрушает. И им не остается ничего другого, кроме как возложить всю вину на лектины, потому что они якобы сбивают организм с толку. В итоге врачи призывают вас исключить из своего меню продукты, которые могли бы вас вылечить. Фрукты, некоторые овощи и корнеплоды и заставляют есть больше жиров и губить свою печень. Лектины во фруктах и овощах не представляют для нас опасности. Пожалуйста, не позволяйте никому внушать вам, что лектины почти то же самое, что ядовитые алкалоиды, которые вырабатывают некоторые дикие, несъедобные для человека растения. Если олень откусит ветку такого растения, оно тут же затянет место слома алкалоидом, чтобы отпугнуть его или других животных и насекомых и не дать себя съесть. Мы-то их не едим, потому что знаем, что они ядовиты для нас, и вовсе не из-за лектинов. Садовые фрукты и овощи, как и съедобные дикие растения, относятся совсем к другой категории, а ученые свалили их в одну кучу с ядовитыми травами. Повторяю, лектины в продуктах, которые мы едим, не приносят нам вреда. Есть белки, которых нет во фруктах и овощах. Они содержатся только в молочных продуктах, яйцах и некоторых злаках, например, пшенице. Как раз анита служат пищей патогеном, вызывающим воспаление, а вовсе не лектин. В 36 главе мы говорили о том, что эти продукты следует употреблять с осторожностью. В них много белков и их соединений, которыми ученым стоило бы заняться вплотную, но они вместо этого пытаются повесить все грехи на вещество, которое не представляет проблемы. Это просто смешно. Да, следует с опаской относиться к продуктам с высоким содержанием глютена. Но не нужно бояться картошки или спелых помидоров. Я видел, как с их помощью излечивались даже тяжело больные люди. Лишь недавно видел, как картофель спас несколько жизней. Не клюйте на эту наживку. Это модное заблуждение и дальше будет сбивать людей с толку. Это еще одна антифруктовая кампания, еще одна предвзятая выдумка, призванная отговорить вас есть фрукты, которые способны вылечить вашу печень и весь организм. Еще один предлог для проведения медицинских исследований, чтобы оправдать недостаток знаний о причинах хронических болезней. Пожалуйста, не позволяйте отбирать у себя и своих детей то, что вам необходимо для здоровья. Яблочный уксус. Яблочный уксус в наши дни сильно превозносят как полезное для желудка и всего пищеварительного тракта средство. Считается, что в кишечнике он создает щелочную среду, устраняет кислотный рефлюкс и помогает при метеоризме. Более того, его рекламируют как средство для очищения желчного пузыря и печени. Не буду спорить, яблоки – это чудо. Они собирают и выводят из кишечника наружу бактерии, паразитов, вирусы и грибки. Они создают стабильную щелочную среду там, где это необходимо. Они помогают вылечить дивертикулит и уменьшить воспалительные процессы в желудке и кишечнике. Яблоки прекрасно очищают и укрепляют желчный пузырь и печень. Они не только мягко удаляют из них токсины и осадок, но и помогают растворять камни в желчном пузыре. Заметьте, я говорю о яблоках, а не о яблочном уксусе. Да, и яблочный сидр запускает положительные процессы в ЖКТ, а соку вообще цены нет. Яблочный соус тоже полезен. А вот к яблочному уксусу все вышесказанное не относится. Он не способен ощелачивать или очищать ваш организм. Помните присказку про две стороны одной медали? Это значит, что у всего есть как положительные стороны, так и отрицательные, и что во всякой неудаче можно найти свои плюсы и силы для ее преодоления. К тому же всегда теплится надежда, что хорошего окажется больше. И это оптимистичная точка зрения. Каковы бы ни были недостатки метода лечения, как минимум мы будем не в убытке. С яблочным уксусом не так. В нем есть и определенная польза, и довольно много вреда, но результат не равен 50 на 50. Польза – это аминокислоты, минералы, микроэлементы, фитохимические соединения и питательные вещества из яблок. Правда, все это справедливо лишь при условии правильной ферментации, хранения уксуса и использования закваски из живых микроорганизмов. Тогда уксус хотя бы поставляет нам питательные вещества, пусть даже закваска в желудке почти сразу погибает. Микроорганизмы не переносят даже очень слабого раствора соляной кислоты. Одним словом, если вы в принципе любите уксус и не признаете салаты без заправки, используйте именно яблочный уксус. Но если яблоки так полезны, а яблочный уксус полезнее других, почему мы советуем отказаться от него? Да просто печень терпеть его не может. И это относится к любому уксусу, не только к яблочному. Если бы у нее был голос, она бы подняла крик до небес. Печень ненавидит уксус так же сильно, как алкоголь. От спиртного она пьянеет и перестает нормально работать. От уксуса печень тоже перестает работать, но по-другому. Ее клетки пытаются сохранить баланс и борются за кислород, который уксус крадет из крови и печени, как ночной вор. Некоторые люди лечат яблочным уксусом горло, а у других оно от него начинает болеть. Одним он помогает при метеоризме, других же от уксуса буквально раздувает. Одним удается избавиться с его помощью от кислотного рефлюкса, у других он лишь усугубляет симптомы. У кого-то яблочный уксус снимает боль в области желчного пузыря, у других вызывает сильнейший приступ. Так что в данном случае плохое перевешивает хорошее. Пусть даже иногда яблочный уксус и помогает. Дело в том, что платит за все печень. Она так протестует против уксуса, потому что ей не нравится, что ее маринуют как огурец. Но для маринада необходима еще и столовая соль, а натуральный яблочный уксус с закваской обычно ее не содержит. Однако, когда уксус попадает в наш организм, к нему добавляется и соль. В крови есть определенный ее процент. Соль поступает из неустановленных наукоисточников, в том числе из микроэлементов, которые мы получаем из таких продуктов, как сельдерей. В печени тоже есть небольшие запасы соли. Она хранит их на случай, если ей придется поддерживать гомеостаз. Так что даже если мы не едим соль вместе с уксусом, ее достаточно в наших органах, железах и крови, чтобы получился маринад. В результате уксус реагирует с солью и начинается засолка. Мне возразят, что этот процесс все же не похож на осеннюю заготовку овощей. Однако это тоже своего рода засолка, которая происходит внутри нашего тела. Салат, заправленный яблочным уксусом, не представляет серьезной угрозы для печени, но может означать дополнительную нагрузку на нее. А вот если вы используете яблочный уксус для промывания печени или каждый день принимаете его по столовой ложке, тут уже расплаты вам не избежать. До превращения в уксус яблоко нейтрально по кислотности. В вашем желудке оно, не затрагивая его нейтрализационную область, снижает кислотность и приводит к балансу все его содержимое, прежде чем пища переместится в 12-перстную кишку и дальше в кишечник. Ваш желудок может одновременно иметь щелочную среду и содержать крепкий раствор соляной кислоты. В нем уживаются разные кислотно-щелочные среды. Яблоко – желанный и привычный продукт для нашего тела. Это один из первых плодов, дарованных человечеству природой. Яблоко – щедрая награда для печени. Приходилось ли вам тяжело работать над проектом и подбадривать себя чем-то, что вы любите? Может, днем отдыха, поездкой на пляж, прогулкой по парку? Так и яблоко для печени – награда за ее работу. Уксус же, любой, слишком кислый, и потому печени приходится бросать все силы на то, чтобы постараться подщелочить или хотя бы нейтрализовать его. Но яблочный уксус обычно не поддается, его кислотная природа настолько сильна, что желудок раз за разом проигрывает эту битву. В кишечнике не образуется щелочная среда, уксус разбавляет соляную кислоту, разрушает желудочные соки и уходит дальше по желудочно-кишечному тракту все еще кислым. В сущности, это насилие над желудком и пищеварительным трактом. И пока уксус пробивает себе путь через систему, печень начинает истерить. Потом у нее начинается приступ кислотной интоксикации, ацидоза. Он длится недолго, но все же достаточно, чтобы оглушить ее. Это как если бы друг ударил вас по лицу, чтобы вывести из состояния, которое он принял за истерику. Так что же, яблочный уксус вреден? Нет. Есть вещи гораздо вреднее. Просто нужно запомнить, что яблочный уксус не предназначен для очистки печени и тонизирования ЖКТ. Не стоит ждать от него чудес. Яблочный сок – вот подлинный целитель печени и желчного пузыря. А яблочный уксус наносит по печени удар. Я знаю, как модны сейчас ферментированные продукты и сколь многим они нравятся. Однако речь не о том, что нравится нам с вами, а о том, что нравится нашей печени. У нее есть свои потребности. Составляете ли вы списки дел? Сделать то, достать это, купить то-то и то-то. Вот и у печени есть такой список, и вы не найдете в нем поискать ферментированные продукты или яблочный уксус. А еще печень – это склад, на котором за нашу жизнь собирается много всякого. Чтобы не захламлять свои чуланы, мы стараемся выкинуть лишние вещи. Мне не нужны коньки. У меня и так много пляжных полотенец, и еще одно ни к чему. Спасибо, у меня уже есть электрическая зубная щетка. Мне не нужны эти ароматические свечи, спасибо». Если бы ваша печень могла также избавиться от яблочного уксуса, она бы сделала это. Он ей не нужен. Хорошо уже то, что когда яблочный уксус набрал популярность, люди обратили внимание на яблоки. Если бы печень могла говорить, каждый ваш визит в магазин органических продуктов напоминал бы игру в шарады. Представьте, идете вы мимо полок, уставленных яблочным уксусом, а ваша печень говорит «горячо, горячо, на бутылке есть слово «яблоко». Эту часть угадали правильно. Вы берете бутылку, а она кричит. Нет, близко, но не то. Попробуй еще раз. А когда вы проходите мимо фруктов, отворачиваясь от них, потому что так велит ваша модная кетоновая диета, печень вопит. Стой, стой, возьми яблоки. В любом виде, кроме ферментированного, яблоки – это настоящий генератор энергии и чудесный продукт для поддержания здоровья и благополучия. Итак, мы изложили вам свои аргументы. Если после этого вы остаетесь приверженцем яблочного уксуса, хорошо. Он лучше всех других видов уксуса. Если вы будете использовать его по чуть-чуть для заправки салатов, раз уж он вам так нравится, ничего страшного. Как приправа он полезнее других. Поскольку он сделан из яблок, в нем содержатся полезные элементы. Но не вздумайте очищать им печень. Вместо этого съешьте яблоко. Кофейные клизмы. Этот способ приверженцы альтернативной медицины любят использовать при раке поджелудочной железы и толстой кишки. Кофейные клизмы даже пытались раскручивать в качестве профилактики для тех, кто уже излечился. А теперь они признаны и официальной медициной. По задумке лекарей, кофе должен изгонять из печени токсины и помогать тем самым организму выздороветь. Само по себе это совершенно разумное утверждение – детоксикация печени способствует выздоровлению. А вот дальше начинаются проблемы. Во-первых, кофе – вещество крепкое, агрессивное, в высшей мере кислое. Оно оказывает сильное, вяжущее, обезвоживающее и возбуждающее действие. Это наркотик. Помните, кофе может вызвать зависимость, и этим в какой-то мере объясняется его привлекательность даже в виде лечебной клизмы. Кофе не нанесет вред, если просто выпить чашечку любимого напитка. Однако кофе в желудке – это совсем не то же самое, что кофе в толстой кишке. Наш желудок приспособился его переваривать, пусть это и не совсем то, что ему требуется. Кофе может повлиять на среду в желудке, нарушить кислотно-щелочной баланс и уровень соляной кислоты. Но если желудок крепкий, то ничего страшного. А вот людям со слабой нервной системой и повышенной чувствительностью, с тревожностью – тремором рук, звоном в ушах, онемением, спутанностью сознания, болями, бессонницей и синдромом беспокойных ног, а также со слабым желудком, кислотным рефлюксом, проблемами с поджелудочной железой и желчным пузырем, серьезными нарушениями пищеварения, вроде болезни Крона, синдрома раздраженного кишечника и колитов, его пить небезопасно. Все остальные могут наслаждаться кофе, потому что их желудок в состоянии принять удар на себя в качестве первой линии обороны. Кофе следует употреблять только одним способом – орально. В желудке среда хорошо контролируется, и этот орган обладает встроенными средствами защиты. Когда напиток попадает в желудок, раздается сигнал тревоги, предупреждающий поджелудочную железу, печень и пищеварительный тракт. Будет ли это стакан газированного напитка или молока? Паразит, подцепленный вами в ресторане или чашка кофе, расщепление происходит должным образом, так что к тому времени, когда эти вещества проникнут в кровь, они уже будут частично обезврежены. Желудок обладает чудесной способностью нейтрализовывать все, что в него попадает. Он как сторожевая подводная лодка в глубинах океана, и его первейшая задача – беречь все системы нашего организма от постороннего вмешательства. Все должны сохранять спокойствие, быть собранными и организованными, а иначе воцарится хаос. Однако охранные способности желудка оказываются бесполезны, если пища, жидкость, медикаменты, паразиты или бактерии попадают в пищеварительный тракт через прямую кишку. Что-то мягкое и щадящее не представляет собой опасности, но кофе – это совсем другой случай. Кислотная природа кофе и его возбуждающие действие таковы, что толстый кишечник не в силах самостоятельно с ним справиться. Когда агрессивное или токсичное вещество не проходит через контрольно-пропускной пункт желудка, печень становится очень уязвимой. Для печени желудок – это друг, который всегда поддержит. Желудок тоже знает, что печень работает на него, так что они находятся в родственных, взаимовыгодных отношениях. Печень не предназначена для отражения прямой угрозы, В таких случаях ей приходится приказывать надпочечником выделять адреналин, что самой печени не по нраву, поскольку ей же потом приходится впитывать его избыток. И все же в экстренной ситуации она призывает адреналин на битву, как армию солдат с ружьями и ножами. Кофейная клизма запускает адреналиновый механизм, и сердце получает предупреждение о том, что намечаются проблемы. Это может показаться преувеличением. Кофейная клизма кажется такой безобидной. Если подумать, то в медицине много процедур, рядом с которыми опасность кофейной клизмы бледнеет. Так подсказывает нам мозг. Однако в данном случае важно мнение печени, а она видит в кофейной клизме угрозу. Вслед за первым следует второй выброс адреналина, вызванный уже непосредственно кофеином. Когда кофе поступает в организм по привычному маршруту: желудок, двенадцатиперстная кишка, тонкий кишечник то частицы кофеина поступают в кровь уже обезвреженными, и сердце защищено от их агрессии. Но когда он попадает в ЖКТ через прямую кишку, надпочечники реагируют по-другому и расценивают кофеин как мошенника, который проникает в систему кровообращения напрямую, так что соляная кислота и желчь не могут замедлить его действие. И в этом кроется опасность для людей со слабой нервной системой и надпочечниками. Таким людям кофеин в принципе противопоказан. Я уверен, некоторые люди с высокой тревожностью даже не подозревают, что от кофе им становится хуже, поскольку их часто можно увидеть в очереди в кофейнях, и при этом они постоянно принимают успокоительное. Если такие люди начнут лечиться с помощью кофейных клизм, их тревожность может усилиться. Часто лечащие врачи говорят таким пациентам, их так учили в мединститутах, что подобные ощущения – это симптомы детоксикации. Правда же в том, что нагрузка от адреналина и кофеина может оказаться критичной, поскольку система пищеварения – это практически наша вторая центральная нервная система. Однако остался нерешенным главный вопрос – можно ли очистить печень с помощью кофейной клизмы? Да, но за этим последует эффект бумеранга. Из-за стресса яды, вымытые из печени, не выйдут наружу, а вернутся в нее же. Печень пошлет химические соединения в кровоток для поимки и пленения сбежавших токсинов, чтобы они не попали в мозг и сердце. Адреналин, и тот, который затребовала печень, и тот, который выделился в ответ на присутствие кофеина, быстро поступит в кровь и тоже всосется печенью. В итоге, после кофеиновой клизмы, печень станет более токсичной, чем была до нее. Печени не нравится, когда ее чистят насильно, Так что, когда кофе поступает в толстую кишку, она замирает, переходит в режим сохранения энергии и готовится к активной работе. Ей придется перейти на высокие обороты, чтобы управиться с выбросом адреналина и ядов. Клизма может произвести эффективную детоксикацию печени, если вместо кофе взять немного свежевыжатого лимонного сока, растворенного в чистой дистиллированной воде или воде, полученной обратным осмосом. Такая вода не содержит минералы. Она выводит загрязнение, а свежий лимонный сок усиливает ее действие. Такая клизма более эффективна, чем кофейная, потому что не сопровождается двойным выбросом адреналина. Однако, если вы не фанат клизм, можно прекрасно обойтись и без них. Свекла. С давних времен считается, что свекла полезна для печени и кроветворения. Но так ли это? Ответ «да», но только если этот прекрасный продукт выращен органическим способом и гарантированно не содержит ГМО. А такую свеклу сегодня найти тяжело, поскольку на фермах имеет место перекрестное опыление. ГМО-загрязнение делает такие культуры, как кукуруза, вредными. И то же самое происходит со свеклой, которую выращивают не для еды, а для производства сахара, консервов и промышленных красителей. Часто даже столовая свекла, выращенная органическим способом, бывает заражена еще в семенах. Однако это не самая веская причина отказаться от употребления свеклы. Важнее то, что хороших результатов можно добиться другими способами. Например, красная питая или драконовый фрукт, дикая голубика, спаржа и брюссельская капуста гораздо полезнее для печени и кроветворения, чем самая лучшая свекла на свете. И если бы это было соревнование, то даже яблоки победили бы свеклу с разгромным счетом. Но если вы любите свеклу, то отказываться от нее вовсе не обязательно. Просто знайте, что вы едите ее для собственного удовольствия, а не для поддержки печени. В органически выращенной свекле много полезных веществ микроэлементы, витамины, антиоксиданты и другие фитохимические элементы, а также ценная глюкоза, которая дарит энергию и действует положительно на весь организм. Все ранее сказанное не относится к гмо свекли, она действует разрушающе. Однако подумайте вот о чем. У всех машин по 4 колеса, есть двигатель, и они могут передвигаться. Но вы хотели бы купить автомобиль с меньшим пробегом, лучшими тормозами, Исправной системой безопасности и различными удобствами, верно? При нынешних высоких стандартах вы не выберете автомобиль без кондиционера и электрического стеклоподъемника. Ну, разве что не можете себе позволить ничего другого или коллекционируете винтажные машины. А свекла — это даже не классика. Скорее уж, яблоки можно назвать образцом классической красоты. Так что, если вам нужно укрепить печень, почему бы не предпочесть яблоки, содержащие пектин, который полезнее всего, что есть в свекле? А если вы выбираете свеклу из-за ее насыщенного цвета, почему бы не перейти на сверхмощные пигменты красной питая или дикой голубики? Да, свекла красная и кровь красная, и печень тоже красноватая, однако это еще не значит, что свекла полезна для печени. Питая и голубика чудесные, хотя еще не признанные наукой антиоксиданты. Также хорошо чистят кровь, лимфу и печень спаржа и брюссельская капуста. В этом им нет равных. Если вы выращиваете свеклу в огороде, ешьте ее на здоровье. Есть своя прелесть в том, чтобы вырастить ее, выдернуть из грядки, счистить землю, приготовить и корнеплоды, и ботву, и, наконец, съесть. В этом ритуале есть что-то величественное. Теперь вы знаете, какое место занимает свекла в иерархии полезной пищи. Уверен, вы хотите владеть этой информацией, как при покупке машины хотели бы знать обо всех выставленных на продажу автомобилях. Но конечный выбор, безусловно, за вами. У всех нас свои пищевые привычки. Щелочная вода. Всего несколько лет назад щелочная вода рекламировалась как залог здоровья. Эксперты заявляли, что pH, равный 9,5, самая подходящая кислотность для наших потребностей. Но так ли это? И что это за потребности? Может быть, потребности надуманной теории пищеварения? Или нужды компаний, выпускающих бутилированную воду? Или это наше стремление заботиться о своем здоровье? А как насчет потребностей печени? Они почему-то всегда остаются в стороне. Давайте дадим печени то, в чем она на самом деле нуждается. А что ей нужно? Если постоянно повышать pH ионизированной воды, сможет ли печень очиститься? Жаль вас разочаровывать, но нет. Я не являюсь принципиальным противником небольших доз щелочной или ионизированной воды, потому что она, по крайней мере, чистая. Если, конечно, это не непростая вода из-под крана с добавлением натурального вкуса, глутамата натрия, дешевых синтетических витаминов и электролитов, в основном дешевой соли, которой посыпают дороги. Сверху еще бывает налеплена замысловатая этикетка, призывающая освежиться после напряженной тренировки. Впрочем, я вовсе не отговариваю вас пить воду из бутылок. Многие ее виды отличаются достойным качеством. По крайней мере, эта вода пропущена через высококачественные фильтры и прошла ионизацию, и само по себе это хорошо. Но какое отношение все это имеет к теме нашей книги? Я вижу, как люди пьют щелочную воду, чтобы очистить печень. Однако, когда вода с высоким содержанием щелочи попадает в желудок, происходит то, чего не признает ни медицина, ни наука, ни промышленность, выпускающая такую воду. Это основа основ. Никакая жидкая субстанция не должна покидать желудок, пока не будет сбалансирована, нейтрализована, разобрана на составляющие и собрана заново. И только после такой обработки жидкость продолжит свой путь в пищеварительный тракт и далее в кровосток и печень. Но даже через сотни лет наше общество не будет знать, что происходит с едой, попадающей в желудок. Хотя мы и напускаем на себя важный вид, на самом деле мы не знаем и половины. С грустью должен признать, что лучший друг печени и первая линия ее обороны – это вовсе не мы сами. Хотя печень всегда стоит за нас горой, мы не отвечаем взаимностью. Как человеческая раса, мы показали ей, кто из нас главный. Мы едим, что хотим и делаем, что хотим, и нам не интересно, полезно это или вредно для нашего организма. Но всегда наступает день, когда мы вдруг осознаем, что у печени есть свои потребности. Мы начинаем верить этому органу и пытаемся подружиться с ним, даже если он нам не верит. Да, человеческая печень не верит человеческому разуму. Это доверие еще нужно заслужить. А мы подрывали его веками и продолжали это делать уже в текущей жизни. И теперь нам нужно заслужить уважение печени. А вот желудку она доверяет. Это ее настоящий друг. Когда щелочная вода попадает в желудок, он бросает все свои дела. Вспомните, как вам приходилось мчаться куда-то из-за телефонного звонка или срочного задания, когда вы понимали, что опаздываете на назначенную встречу или проспали звонок будильника. Именно в таком положении оказывается ваш желудок, когда переключается на то, чтобы довести высокощелочную воду до приемлемого уровня pH, потому что иначе от нее нет никакой пользы. Мы кидаем в желудок все, что считаем нужным, а уж его дело приспособить это к нашим реальным потребностям. Вода из-под крана довольно кислая, так же, как и некоторые виды бутилированной воды, набранной в водоемах. Ее профильтровали и только. И хотя это просто вода, Если ее состав отличается от оптимального, неважно в какую сторону, желудок тратит энергию и смесь кислот своего сока, а поджелудочная железа свои ферменты, чтобы изменить структуру воды и довести ее до приемлемого состояния. Но какое отношение это имеет к печени? Во-первых, если выпить много щелочной ионизированной воды залпом, желудок может не справиться со своими обязанностями. Он не способен удерживать эту воду достаточно долго для того, чтобы навести в ней порядок и перестроить ее структуру. То же самое произойдет, если выпить много подкисленной воды. Желудку придется вывести эту воду через шлюзовые ворота, особенно если у вас есть проблемы с кишечником, которые сами по себе указывают на пониженную кислотность и плохое состояние печени. Так что если перелив через край случится, в дело вступит печень. Она не будет винить желудок за предательство, она знает, кто за все в ответе. Чтобы помочь пищеварению, печень выделит порцию желчи, но не такую, как обычно. Это будет состав не для расщепления жиров, а для того, чтобы связывать воду в кишечнике, пока эта желчь не поднимет или уменьшит ее кислотность до приемлемого уровня. Такова еще одна из неизвестных доселе химических функций печени. Эта особая разновидность желчи состоит из минералов, ферментов, сложной смеси гормонов и химических соединений, которые формируют липкие слизистые пленки. На выработку такой желчи печень затрачивает свои резервы, и это существенно замедляет процесс. Так печень и желудок за свой счет помогают вам избежать последствий ошибки, которую вы совершили по незнанию. Дополнительная нагрузка означает, что у вашей печени не остается энергии на очищение, потому что ее силы уходят на нейтрализацию воды. Все это, однако, не означает, что от высокощелочной воды нет никакой пользы или что она ядовитая. Если она вам нравится, если вам кажется, что она обладает целительной силой, возитесь со своим аппаратом для ионизации сколько захотите. Просто знайте, что эта вода не очищает печень, и ее нельзя пить в больших количествах, а также заменять ею обычную воду. Используйте ее как лекарство в небольших дозах, и тогда ваш желудок сможет качественно обработать ее. И обязательно уравновешивайте ее другой водой, той, которая нравится вашей печени. Ее pH от 7,5 до 8. Более нейтральная, она прекрасно подходит вашему организму и не требует дополнительных ресурсов для переработки. Она не задает желудку лишней работы и не заставляет печень вырабатывать специальную желчь. Так печень может заниматься своими делами, поддерживая наше текущее благополучие. Когда вы то и дело пьете высокощелочную воду, то постоянно теребите и отвлекаете печень от важного проекта. Держите это в уме и прерывайте работу этого органа только тогда, когда на то есть веские причины. В остальных случаях выбирайте нейтральную воду. Если вы хотите поэкспериментировать, выжмите немного сока свежего лимона или лайма в воду с кислотностью 7,5 или 8. Так вы запустите процесс ионизации, и вода станет более щелочной уже внутри вашего организма, не подвергая его никаким испытаниям. И вот это действительно поможет очистить печень. Вооружившись моими советами, вы заслужите доверие своей печени. Теперь, когда вы перестанете обижать ее, ваши способности к исцелению вырастут многократно. Нам осталось разобрать еще один миф о печени, я уже не раз упоминал о нем. Это диеты с высоким содержанием жира. Поскольку этот вопрос очень важен, я уделил ему отдельную главу.